Пепел мрачно уставился на окно, задернутое тяжелыми льняными шторами. За плотной тканью скрывался захватывающий вид на «Волгу», зеленый горизонт и новостройки «Бора». Риэлтор трижды упомянула об этом, когда продавала квартиру. Видимо, боялась, что пепел передумает из-за семнадцатого этажа. Вид и в самом деле был роскошный. Лифты в доме, грузовой и пассажирский — Работали превосходно, а техническое помещение сверху давало какую-никакую гарантию от протечки крыши. Из-за этажа квартира продавалась с приличной скидкой, что порадовало пепла еще больше. То, что их группа давно выбралась из андерграундных клубов, еще не повод переплачивать за пустую бетонную коробку. Бетонная коробка с тех пор превратилась в уютную берлогу в стиле лофт. Может, кому-то и не нравились необработанные кирпичные стены или голые лампочки под потолком, но пеплу было наплевать. Излишне раскрепощенные фанатки частиц пыли обычно изображали бурный восторг по поводу дизайна, так как боялись впасть в немилость урок звезды. Их реальное мнение оставалось загадкой, поскольку пепел редко видел одну и ту же поклонницу дважды. Из-за штор в комнате царил полумрак. Пепел не мог заставить себя подойти к окну и впустить в квартиру солнечный цвет или хотя бы добраться до кнопки выключателя. Утром ему пришлось ползать на карачках, лишь бы ненароком не кинуть взгляд на крохотные домики, машины и людей-муравьев, снующих где-то далеко внизу. Пеплу казалось, что стоит подняться чуть выше подокойника, и он непременно выпадет наружу из-за неловкого движения. Его ноги дрожали до тех пор, пока шторы не перекрыли вид наглухо. После этого пепел передвинул кресло к противоположной от окна стене, упал в него, тяжело дыша и вытирая пот со лба. Мысли о том, что сидит он на высоте в 17 этажей, удерживаемый тонким сомнительного качества перекрытием, едва не выворачивало желудок наизнанку. Бутылка пива, стоящая на подлокотнике, служила в качестве строительного уровня. Горизонтальная полоса пены свидетельствовала о том, что дом не переворачивается и не рушится. До погружения в мир музыки пепел не раз встревал в драке с переменным успехом. Побеждал или проигрывал, но все равно боролся до конца. Однажды угодил в больницу, защищая одноклассницу от пьяных тупоголовых гопников. Не сбежал. Не струсил. А теперь, трясся от страха, стоило выглянуть из окна собственной квартиры. Не мог исполнить знаменитый пепельный прыжок с низенькой сцены. Просто бред какой-то. Нет, не бред. На позапрошлом концерте все было нормально. Фанаты поймали его и долго носили по залу, не желая отпускать обратно. Страх высоты появился внезапно. Будто в голове что-то щелкнуло. Деталь сдвинулась с места и не могла встать обратно в механизм. Не исключено, что это нелепое помутнение пройдет со временем само собой. Мощными глотками пепел допил сибирскую корону, задумчиво повертел пустую бутылку в руке. Можно ведь притупить страх известным способом. Он направился на кухню и тут же вернулся с двумя полными бутылками. В холодильнике оставалось еще пол ящика пива, и этого должно было хватить до завершения эксперимента. Тут главное не перебрать экспериментатору. Потягивая холодное, освежающее пиво, Пепел включил смартфон и открыл страницу новостных изданий. Ничего примечательного. В городе отремонтировали новую школу, в московском районе случилась вспышка кишечных заболеваний, очередного чиновника поймали на взятке. Пепел лениво просматривал статьи, пока не наткнулся на ссылку под названием «От них остались лишь частицы». «Унылое возвращение музыкантов в родную гавань». Запустилось видео. Энергичный музыкальный блогер с ником Куралес поздоровался и стал вещать. Привет, народ! Вчера вечером в Пожарский холл состоялось выступление обожаемой многими нижегородской группы частицы пыли. На всякий случай напомню, что ребята давно играют чумовой гранж, а за последние пару лет успели провести несколько гастролей по России и ближнему зарубежью. Как же я был огорчен тем, что концерт в родном городе вышел попросту унылым. Лицо Куролеса сменили кадры с концерта, снятые на камеру телефона одного из фанатов. Частицы пыли как раз начали играть назло всему миру. Пепел знал, что его несостоящийся прыжок тоже покажут. Чужие неудачи благотворно сказывались на количестве просмотров. Парни, к барабанщице совершенно нет претензий, играли без вдохновения ходу отрабатывали повинность», — хохотнул Куролес. «Грязное звучание — норма для гранжа. Вспомним хотя бы Нирвану. Но неужели нельзя было постараться сделать так, чтобы гитара не перекрывала вокал?» Кстати, о вокалисте. Александр Пепел-Пепеляев так и не исполнил свой коронный прыжок, несмотря на призывы фанатов. «Как вам такое? Все равно, что Кока-Кола без газиков». Возможно, для этого были веские причины, но я-то прекрасно помню, лично видел, как он прыгал даже с ногой в гипсе. Привет, разочарование. А теперь о сет-листе. Новых песен мы не услышали. Они есть вообще? Казалось бы, за два с лишним года... Пепел выключил смартфон. долбаный блогер. И звук ему не понравился, и концерт получился унылым, и прыжка не было. Пепел помнил эйфорию, охватившую его во время выступления и восторженные лица поклонников. Помнил слаженную игру лося, чехача и лиры. Они ведь старались, черт возьми. А прыжок? Что ж, хорошо бы всегда выкладываться на сто процентов, но, извините, так не бывает. Пиво принесло приятное расслабление. Недостаточное для отважного похода к шторам, но близко к тому. Пепел скользнул взглядом по плакатам, висящим на стене. Нирвана, Перлджем, лагерь Пыльная Радуга и последний, конечно же, Частицы Пыли. Огромные красные буквы и четверо ребят с серьезными лицами. Старенькая фотография, ей уже лет семь, не меньше. Пепел на ней выглядел совсем молодым, худым, гладко выбритым и с длинными осветленными волосами, как у кабейна Теперь он предпочитал стричься коротко и чуть поднабрал вес – хотя грустный и пронзительный взгляд карих глаз не потерял. А еще набил серию татуировок от живота до шеи. В основном узоры в духе народов Маори. В чем-то Куролес был прав. Можно обойтись без пепельных прыжков, ломать гитары, звать фанатов на сцену или даже опуститься до лазерного шоу. Скучнее не станет. Но группа движется в направлении дна, это точно. Скатывается в небытие. За два года они не написали ни одной новой стоящей песни. Выходило либо вторичное дерьмо, либо оригинальное, но все равно дерьмо. И вот приходится теперь паразитировать на старом творчестве, из которого лишь одна песня стала признанным хитом. Такими темпами конец группы придет через несколько лет. И что дальше? Сольная карьера? Новый состав? Безысходность? Назло всему миру когда-то вонзилась в голову острым клинком. Мелодия пришла почти целиком готовой, слова складывались в рифму точно и емко. «Ты был на пике вдохновения», — заметила Лира, услышав песню. «Точно, был. Будет ли снова?» Пепел прикончил очередную бутылку. Встал с кресла и едва не рухнул обратно, ощутив сокрушительный удар по мозгам, который вскружил голову точно циклон. Глаза ни за что не соглашались смотреть в одну точку. Глубоко изнутри поднималось беспричинное и дурашливое веселье. «Вот теперь полный порядок», — заплетающимся языком произнес Пепел. «Сейчас мы с тобой поиграем, детка». Он двинулся к окну, зацепив плечом металлическую стойку с одеждой. Она с грохотом ударилась о стеклянную дверцу шкафа, осколки посыпались на пол. Пепел не обратил на них внимания. Его пальцы коснулись штор, замерли, затем рванули в сторону, впуская в квартиру яркий солнечный свет. При виде машин, проезжающих далеко внизу, пепел ощутил поднимающуюся волну паники, которую с трудом сдерживали три выпитые бутылки короны. «Я могу больше!» Упрямо пробормотал пепел, нащупывая и поворачивая оконную ручку. Порыв ветра щекотал кожу. Звуки улицы доносились ярко и чисто. Ничто не могло навредить пеплу. Ничто не пыталось вытащить его из окна и сбросить на асфальт или крышу машины. И все же нечто в его голове умоляло убраться как можно дальше. Сесть на кресло, переехать в землянку или залезть в темный подвал. «Я могу больше», — повторил пепел, залезая на подоконник. Получилось не с первого раза. Алкоголь путал движения, незримые лучи ужаса гнали прочь. В конце концов, пепел умудрился встать в оконном проеме, расставив руки в стороны. Никто из прохожих внизу не замечал человека в одних трусах, застывшего на подоконнике 17 этажа. Никто не знал, насколько тяжело для него опустить голову и взглянуть страху в лицо. Порывы ветра усилились, как будто пытались выхватить тело пепла из законного проема и кинуть его навстречу неизбежной смерти. Ладони покрылись каплями пота, скользили по гладкой пластиковой поверхности. Пепел решительно опустил голову и едва не разжал пальцы. Пятьдесят метров чистого пространства кружили голову, гипнотизировали и манели. Последний коронный прыжок. Вот потеха. «Сколько секунд пройдет перед столкновением? Я могу покончить с этим прямо сейчас!» Вспыхнула соблазнительная мысль. Простое решение всех проблем. К тому же творчество мертвецов всегда продавалось лучше. Он не сразу заметил, что высунулся почти по пояс. Склонился вперед, как спринтер, готовый к стартовому сигналу. Медленно, избегая резких движений, пепел двинулся назад и слез с подоконника. Ощутив под ногами холодный паркет, он шумно выдохнул. Что на него нашло? Чуть было себя не прикончил. Шатающейся походкой пепел вернулся к креслу. Смартфон известил о двух пропущенных звонках от чихача. Наверное, насчет следующей репетиции. Еще пришло сообщение от Лося. Смотрел обзор на концерт. Куролес проехался по нам знатно. Вот лажата. «Видел бы ты меня минуту назад, лось». — усмехнулся пепел. — Вот где настоящая лажа. Страх по-прежнему маячил на задворках. Не угас окончательно, но и не разгорался, пока окно, пусть даже открытое, находилось на почтительном расстоянии. Неожиданно пепел почувствовал себя легче от того, что нужен хоть кому-то. Поклонники могли имитировать радостные эмоции, но лось, чихач лира всегда были к нему искренни. Он открыл список контактов и принялся просматривать его, задаваясь вопросом, кто из этих наборов имен, фамилий и прозвищ пожалел бы о его смерти. Добравшись до буквы «Н», Пепел завис, так как думал, что давным-давно удалил этот контакт из памяти телефона. Поколебавшись немного, он ткнул в кнопку звонка. Может, и хорошо, что не удалил. Может... Есть какой-то закон природы, согласно которому после трех бутылок пива следует позвонить бывшей. «Тебя я ожидала услышать меньше всего на свете», — раздалось в динамике телефона после пары гудков. Ее голос не был недовольным, скорее усталым. «Привет. Только не подумай, что я напился и вновь воспылал к тебе горячими чувствами. То есть напился, но не воспылал». Пепел закрыл лицо ладонью, понимая, какую чушь несет. «Короче, я не собираюсь, стоя на коленях, умолять тебя начать отношения сначала». «Весьма разумно с твоей стороны», — спокойно ответила она. «Ты как вообще? Без проблем? Жизни радуешься?» «Боже! Почему всякий тупизм лезет в голову в первую очередь?» Пепел попытался сосредоточиться. «Уверена, что ты позвонил не для обсуждения радости жизни». Хмыкнула она в динамик. «Да, точно. Забавный вопрос. В психологии все еще разбираешься?» «Учусь разбираться», — оживилась она. «Почему ты спрашиваешь?» «Похоже, у меня возникла проблема как раз по твоей теме. Я могу обратиться к кому-нибудь другому, но ты...» Телефон выскользнул из рук. Пепел успел поймать его в последний момент перед столкновением с полом. «Прости, я хотел сказать, что ты меня знаешь, включая все мои недостатки и косяки, которых я не отрицаю довольно много. Не хочу рассказывать о своей ситуации по телефону. Если не можешь встретиться лично, я пойму». «Встретимся с одним условием». «Легко, говори. Тяжелый вздох». «Ты принесешь кофе, а затем выслушаешь меня», — сказала Ника. «Ты не единственный, кому нужна помощь».